Стражи на стенах облегченно вздохнули, силы выравнивались. Но не тут-то было. На севере зачернели ряды догомейских солдат, приправленных молодцами Энди Маханькова. Знамена короля Таушенда и герцога Сангареди гордо развивались на свежем ветру. Харвей обвел глазами поле грядущей битвы. Глаза его нетерпеливо блестели. «Да», — молвил он, — «это будет славная битва. Клянусь горными пиками». «Свобода, добытая в такой битве, вдвойне дорога», – твердо добавила принцесса. Вчерашняя смертельно уставшая девушка бесследно исчезла. Остался холодный и беспощадный воин, сжимающий отточенный меч. Штурм стен Тедди, конечно же, прекратил и повел мятежников на воссоединение со своими и с подкреплением из Дагомеи. А сверху, из безупречной голубизны утреннего неба, градом сыпались пиламенские боты – Двигатели их глохли на высоте ста метров, выручали лишь стабилизаторы до мастерства пилотов. «Ого!» — присвистнул Тедди. «Да это чистейшей воды интервенция!» Корабли Хобарта появились спустя пять минут, но к этому времени Тедди уже вовсю рубился с подоспевшими гвардейцами Кейта Гро. Звенела сталь, гнулись доспехи, мелькали арбалетные стрелы, лилась кровь. И каждый воображал, что бьется за справедливость. Кевин и Тедди плечом к плечу рвались к ставке главарей Ордена, братьев Гро и Орнея. Харвей с Хирмой пробились к догомейцам, к Энди Маханькому. Мечи их чертили смертельные линии на телах неприятеля. Барон Рой, Фарли, Остин, Фил, Стил Каудрай, Лэтметрикс, Горцы Саная – все отдались яростной битве, Бури меча и секиры, сечи без оглядки на жизнь. Техноблокаду сняли ближе к полудню. Расторопные пехотинцы Пиломена, бок о бок с десантниками Хобарта, прошлись с парализаторами через всю битву. Удивленные ратники валились на наземь на своих же мертвых товарищей или на врагов. Щадили только избранных, правителей и офицеров, которые могли понадобиться живьем. Тедди – злой и раздраженный брел к распахнутым воротам Раймы. Там только что село несколько малых крейсеров-планетников, половина из них под пиламенским флагом. Кевин, придерживая перебинтованную руку, шел следом. Все вышло совсем не так, как они затеяли. Хуже или лучше, но во всяком случае совершенно не так. Пилотов-диверсантов встретили полковник Доусон и Дональд Фестон, командир потока и шеф разведки флота. Рядом стояли четверо агентов пеламенцев в полевой форме во главе с Юрием Шевелой и офицер в чине бригад майора. Но это было еще не все. С минуты на минуту ожидалось начальство повыше. Корабли продолжали садиться, запруживая небольшую долину Раймы. Повсюду топтались совместные патрули, словно солдаты Хобарта и Пиламены ни секунды не могли обойтись друг без друга. Вчерашние заклятые враги. Тедди огляделся и устало отер меч о штанину. Палатки-адаптеры росли как грибы. Сновали посыльные, пока связисты не наладили систему коммуникаций. Все выглядело до жути деловито и звучало забытое непривычное слово «перемирие». К сожалению, полностью расслабиться так и не пришлось. Перемирие продлилось всего два часа. Еще не успели разбить все палатки и наладить связь. Еще не прекратили хмуриться при встрече десантники Хобарта и пехотинцы Пиломена. Тедди еще не успел представить растерянных правителей данкартена и Дагомея своему начальству. В первые минуты вообще никто не мог сообразить, что же произошло. Чудовищный энергетический залп смел все корабли, севшие у Раймы. От приземистых десантных ботов, покрытых камуфляжной пленкой, до лабораторий РЭБа, ощетинившихся антеннами. Приборы вышли из строя, перегруженные сверх всякой меры. Оба флота были сдернуты со стационарных орбит и вышвырнуты за пределы галактики. Люди, кто уцелел, валились на рыхлую землю. Им отказывало зрение. Проломив высокие стены, расталкивая груды желто-серых булыжников, из города ползли чужие танки. Приземистые эллипсовидные штуковины без башен. Совсем чужие. Тедди, к счастью, не снимал комплекта, который отфильтровал опасное излучение. Хирма, Харвей, Филтензи, Санай и человек 30 воинов в момент вспышки находились в штабной палатке связистов. У них зрение восстановилось уже спустя пару минут. Откуда-то примчался Юрий Шевелл с двумя пехотинцами в комплектах и при шпагах. «Тедди, надо уходить». Айронсайд и сам дошел до этой мысли. Танки явно собирались утюжить окраину лагеря. Вот-вот начнут. Он огляделся. Группки людей ковыляли прочь от города, унося раненых и помогая ослепшим. «Фил, Санай, собирайте своих и уводите на северо-запад, подальше отсюда». Все смешалось. Дикость и цивилизация. Солдаты Хобарта и Пиломена в полной боевой отступали бок о бок с закованными в железо ратниками Сангареди. С закутанными плащи совиками Фила и полуголыми горцами Саная. Тедди поднес глазам бинокль-волновик. Райму покидали жители, разбегаясь прочь от взбесившегося города. Замок Барнига трухнул, а из-под обломков, словно чудовищные кроты, выползали незнакомые Спалинские механизмы. «Уходим, Тедди, время!» – подтолкнул его Шевела. Тедди обернулся. «Хирма Харвей, поторопимся!» когда опасность машет крыльями над самой головой, и порвы ветра шевелят волосы, бегаешь особенно быстро. Сравняв лагерь с землей, танки остановились, но большинство людей успели убраться достаточно далеко от них. Шли до самого вечера. Уже в полутьме Харвея откликнул Энди Маханьки. Через несколько минут группа беглецов расселась у большого костра. Здесь нашлись и стирка Удрай, и герцог Сангареди, и барон Рой. Простые воины подсели к своим собратьям, готовившим тут же на огне нехитрую походную снеть. За Тедди явились трое Хоббартов. Один из них в чине лейтенанта. «Теодор Айронсайд. Пилот кивнул. «Вас ждут в штабе». Тедди поднялся. Военные регулярщики всегда быстро овладевали ситуацией. «Харвей, пожалуй, тебе стоит сходить со мной». Поднялся и король Таушенд. «Я готов, Тедди». Лейтенант повел их к месту, названному штабом. Наверняка обычному костру, в лучшем случае, с бревнами вместо кресел. Тедди не замедлил позлорадствовать. Пусть шишки из командования слегка намазолят себе задницы. Может быть, побольше станут думать о тех, кто притворяет в жизнь их высокоученые планы. Тедди подумал, что не лишний будет сказать пару слов королю, впервые столкнувшемуся с военными высокоцивилизованного мира. Скорее всего, ты столкнешься с массой непонятного, Харвей. Не старайся участвовать в совете, уж прости. Я сам не вполне представляю, что именно могут предпринять мои коллеги. Ты будешь кем-то вроде советника, не иначе. Таушенд вздохнул. Королю, конечно, не подобает выступать в роли какого-то там советника. Но у Харвея, к величайшему счастью, ощущение реальности не уступало чувству юмора. а вкупе с недюжинным умом составляло все, что в данный момент требовалось от средневекового короля.